Глава 23. Три жительницы Уэйнер постояли перед воротами Тили. Крохотные чешуйки пепла, стлеющие свалки, кружились в воздухе, оседали на плечи и шляпки. Женщины восхищенно разглядывали сад. Галициния была в полном цвету. Дом утопал в свисающих побегах нежно-лилоува оттенка. Толстые ветки мирта обвивали угол, пробивались сквозь галицинию к веранде, закрывая доски сетью из галинцевитых зеленых листьев и ослепительно белых цветов. У стен росли пышные кусты красных, белых и голубых рододендронов. На всех четырех углах дома пылали вишневым и малиновым массивные олеандры. Тут и там виднелись кустики розового волчьягодника — а на перстянке колыхались, напоминая прощальные взмахи пассажиров отплывающего корабля. Гортензия, жасмин и дельфиниум сплелись в хороводе вокруг садовой бочки, в теньке раскинулся ворсистый ковер из ландышей. Заросли бархатцев, выстроившихся в ряд точно часовые, обозначали место, где когда-то стоял забор. Воздух был тяжелым, сладкие ароматы сада смешивались с едким дымом и вонью горящих отбросов. Огород располагался с южной стороны. Блестящие зеленые листья шпината с белыми черешками терлись друг о друга, чуть слышно поскрипывая на ветру. Лохматые хвостики моркови соседствовали с высокими прямыми стеблями чеснока и лука, Сочные кустики ревеня отопорщились под живой изгородью из бирючины, которая полностью окружала сад. По внешнему краю изгороди росли травяные кустарники. Молли открыла дверь и крикнула в дом. «Тут какие-то кошелки приперлись верно с той стороны из-за пердячих ветров». Телли вышла на веранду. «Что вам нужно?» «Ваш сад», — смущенно сказала самая старшая из трех Так буйно все цветет, весна сюда еще не добралась. Ну, почти, — кивнула Тилли. зала отличное удобрение, и у нас тут много солнца. Симпатичная женщина с малышом, усаженным на бедро, посмотрела на свалку. Почему городские власти не тушат пожар? Пытаются нас выкурить, — фыркнула Молли. Только ничего у них не выйдет, мы привыкли к дурному обращению. — Чем могу помочь? — спросила Тилли. «Вы ведь все еще шьете, так?» «Шьем, но наши услуги обойдутся вам недешево». Тилли улыбнулась и накрыла рот матери ладонью. «А что бы вы хотели?» «Крестильную рубашечку, повседневное платье, новый вечерний наряд, если... если возможно». Моли стряхнула руку Тилли, извлекла из недр пледа сантиметры и объявила. «Беремся за все, раздевайтесь». Молли опять разбудила щелканье портновских ножниц, стук лезвия о деревянную поверхность стола и хруст разрезаемой ткани. Выйдя на кухню, она не обнаружила завтрака. Тили сидела, согнувшись над швейной машинкой. На полу валялись обрезки двойного атлас-дюшеса с рельефным узором, шерстяного крепа, буклея, фая, зеленой шелковой тафты, розовой тафты «Шанжан». Все это идеально подходило для украшения кресла-каталки. Маленький домик вибрировал от глухого жужжания колеса и ритмичной работы педали машинки. Время от времени звякали ножницы, которые Тилли то использовала, то откладывала в сторону. Однажды вечером Молли сидела на веранде и смотрела на заходящее солнце. Едва последний луч погас над горизонтом, На вершине холма показалась худая фигура, которая волочила два чемодана. Перед домом женщина остановилась. Молли внимательно осмотрела острый вдовий и на лбу незваной гости, бородавку над верхней губой, темную помаду. Мелкие хлопья пепла налипли на выпуклости сосков, проступавших сквозь свитер, юбку-карандаш, которая обтягивала острые бедра. «Тилли дома», — наконец заговорила женщина. «Знакома с Тилли, — осведомилась Молли. — В общем, нет. — Значит, слышала о ней. — Можно сказать «да». «Ладно, засчитано». Молли развернула кресло к двери ширме. «Тилли, Глория свенсон теперь будет жить у нас! — крикнула она. Уна непроизвольно взялась рукой за шею, по лицу промелькнул испуг. На веранде зажегся свет». «Мы недавно смотрели бульвар «Сансет», — проговорила Тилли из-за двери. Через плечо у нее было перекинуто кухонное полотенце, в руке она держала толкушку для картофеля. «Меня зовут Туна Плезенс», — представилась гостья. Тилли молчала. «Я... я знаю, кто вы, — перебила Тилли. Перейду сразу к делу. Я сейчас буквально завалена работой и нуждаюсь в ассистентке по пошиву одежды». «По пошиву?» Уна замялась. «Ну, в основном речь идет о починке, обработке подолов, ставке молний, переделке выточек, ничего особо сложного». «В таком случае, боюсь, ваше близь с выбором», — сухо промолвила Тилли. «Я квалифицированная закройщица и портниха, а вам просто нужна помощница, которая умеет держать в руках иголку с ниткой». Она закрыла дверь перед носом Уны. «Я заплачу», — крикнула та. Тиля, однако, уже ушла в дом, а Уна осталась на веранде. Ночные мотыльки бились крылышками о фонарь. В темноте, сгустившейся вокруг дома, стрекотали сверчки и квакали лягушки. «Вот-вот, у тебя отлично, выходит, — расплылась в улыбке Молли. В том фильме ты делала точно так же. Глаза выпучены, зубы оскалены, и верхняя губа чуточку дрожит. Тебе идет». Миссис Флинт из Уиннер постояла перед зеркалом в доме Тилли и любовалась своим новым нарядом — модным полукомбинезоном из шелкового атласа с набивными розами. «Это... это просто великолепно!» — выдохнула она. «Голову даю на отсечение, больше ни у кого не хватит храбрости носить такой фасон». «Вам к лицу», — сказала Тилли. «Говорят, будет концерт?» «Да», — подтвердила миссис Флинт. «Конкурс на лучшее чтение стихов». «Миссис боман дает уроки мастерства речи, видимо, хочет блеснуть. Рассчитывает обскакать нас и в бридже». «Да уж, главное — показать свое превосходство», — пробормотала Тилли. «А вы тогда объявите конкурс по пению и танцам». «К сожалению, мы не сильны, ни в том, ни в другом», — грустно улыбнулась миссис Флинт. «А если поставить пьесу?» «Посоревноваться за лучшие декорации, костюмы, за звание лучшей актрисы», — предложила Тилли. Лицо миссис Флинт просветлело. «Пьеса?» «Именно». Она открыла сумочку, собираясь расплатиться. Тилли протянула ей счет. «Пьесы так интересно ставить. Они помогают выявить все самое хорошее и плохое в человеке, не правда ли?» «Перл всегда была хорошей барменшей», Мело слушать посетителей. Ну-ну, она ободряюще похлопала Уильяма по запястью. «Это ужасно», — простонал он. «Я не знал, что так будет. От нее воняет кислым молоком, на постели повсюду засохшие кровяные пятна, ребенок вечно в какашках. Мне очень одиноко. Я хотел сына». «Может, дочка вырастет в деда, я имею в виду твоего отца, а Уильям утешила его перл». Он оторвал голову от барной стойки и попытался сфокусировать взгляд на ее лице. «Ты ведь хорошо его знала, да? Еще бы!» Фред и посетители заведения согласно закивали, да, еще бы. «Он тоже не был идеальным отцом», — сказал Уильям. Мужчины за стойкой замотали головами. «Нет, не был». Уильям пил стакан за стаканом, пока, наконец, опять не остановил мутный взгляд на лице Перл. «Это еще не все», — глухо произнес он. «Что еще?» Уильям поманил Перл пальцем, и когда она наклонилась поближе, громко прошептал сережки в ее ухе. «Я не люблю свою жену». Ну, Перл вновь похлопала его по руке. «Ты тут не один такой». Публика на другом конце стойки закивала. «О, Боже!» — простонал Уильям. Все тактично отвернулись к окну, заказав страдальцу через Фреда еще пиво и сигарет.